Он же никогда не говорил директивно. Он всегда наталкивал на размышления, дав отправные точки отсчета в поиске ответа на то, что меня тревожило. И тревожит. У них нет меню на каждом столе, Брун. Но я уже все посмотрел. Прекрасный стейк. Это тут делает отменно. Гуляш я бы не рекомендовал. Слишком перчат. Есть жареная рыба. Не знаю, не пробовал. «Боюсь рекомендовать. Салат из овощей и фруктов совершенно отменен, они мешают мешает огурцы и бананы. Вкус получается особенный, дынный. Кстати, знаете, если намазать огурцы медом, получается вкус дыни?» «Не знал. Так евреи едят. Вкусно. Эх, один мой друг все про них знал, про этих выродков. Не рискованно говорите».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 Ему надо было записать голос Штирлица. Идентификация личности должна быть абсолютной. Когда отодвинувать от с себя маленькую чашку, где был горьковатый, очень крепкий кофе, густой, как показал их Штирлицу, просто тягучий, до того мощный, Ригельт сказал, что он расплатится. Штирлиц подумал, что штурмбанфюрер обязательно возьмет в счет у официанта чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил. За чертностью в СД следили всегда в высшей мере скрупулезно. Счета, однако, Ригельд не взял. Зачем ему брать счет, если в ИТТ в секторе Б давали деньги на выполнение операций не требуя отчета, если, конечно же, речь шла о суммах, не превышающих 250 долларов. Экономия на малом неминуемо означает потерю в большом. В местной авиакомпании в Штирлицу сделалось плохо. Подлетая к Игуасу, он временами терял сознание. Местный госпиталь крошечный, две палаты, доктора нет, только фельдшер, получивший образование в иезуитской миссии, Его привезли в ужасном состоянии. Не до паспорта. Человек умирает. Удар по престижу как авиакомпании, так и поселка Игуасу, стоящего как раз на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией. После того, как фельдшер сделал Штирлицу два укола для поддержки мышц и сердца из зажора лекарства здесь держали для иностранных охотников, приезжавших в сельву, и сильный витамин, стимулирующий улучшение обмена, на случай, если гость ослаб или началось какое-то инфекционное заболевание, Ригельд, погладив Штирлица по руке, сказал, «Я очень сожалею, дорогой Брун. Постарайтесь уснуть. Я нанял индейца, он будет все время при вас. Захотите чего-нибудь, сразу же скажите, я рядом». Когда индеец уснул, а он мужественно боролся со сном почти до самого рассвета, Штирлиц, продолжая тихонько постановать,